Глава двадцать Друг у ворот. Если считать, что на тылы напирающих на нас войск вдруг накинулись незнакомые нам всадники и враги резко ослабили напор, то это действительно было чудом локального разлива. В вечернем сумраке, стоя на кучах камней у разваленной стены, я видел в пролом, как на огромную массу вражеских солдат быстро налетела другая темная масса. И это, наверное, было очень больно. Так же больно, как если бы на одного из двух борцов, сцепившихся на ринге в беспощадной борьбе, внезапно набросились разъяренные болельщики. Удар пришелся в самый неподходящий момент, как раз, когда враги уже считали, что в битве произошел перелом, и сейчас они смогут пробиться в город. Но после неожиданного удара в спину они встали в позицию обороняющихся и вынуждены были отбиваться от врагов с двух фронтов. Ну а вскоре им пришлось и вовсе отступить. Мы наступали слишком рьяно, и вскоре, работая штыками, вышли из балха через пролом и усилили давление все больше и больше. Я шатался на ходу от усталости, но все равно старался не отставать от товарищей, хотя теперь места появилось гораздо больше, и можно было отойти в сторону, а то и вовсе уйти обратно в город. Но нет. Теперь мне было интересно, чем кончится вся эта заварушка. Хотя теперь было ясно видно, что дело идет к очередной нашей победе. Вскоре неприятель, не выдержав двойного натиска, развернулся и начал отступать все быстрее и быстрее. Под конец это уже превратилось в бегство, причем мы угнаться уже не могли и остановились. Преследование врага осталось полностью на так вовремя подсобивших нам всадниках, в которых я узнал конницу хана нашего бухарского союзника. «Эге!» – смекнул я. «Если они здесь, значит и Суворов где-нибудь поблизости». Впрочем, в ту ночь мне было вовсе не до нашего главнокомандующего. После битвы командиры выстроили солдат в каре и ждали приказа. Я устало отошел в сторонку и чуть не заснул на пригорке перед городом. Далеко в темноте продолжалось сражение, но даже по отдаленным звукам было понятно, что оно заканчивается. Пушки утихли, яростные крики и лязг оружия больше не раздавались, только топот копыт и жалобные вопли отступающих войск. Получив приказ возвращаться в город, Изнуренные бойцы направились колоннами назад в Балх. Я сидел на камушке, чувствуя, как холодный ветер овивает тело, и глядел, как они идут обратно. «Надо бы пойти помочь с ранеными», — решил я и поднялся с камня. В город мы вернулись вместе, и, помогая полевым хирургам, я освободился далеко за полночь. К тому времени я так устал, что даже не стал ужинать, а повалился спать прямо на улице, постелив под себя плащ. Утром меня разбудил Юра. Он стоял, заслоняя солнце, высокий и сильный. «Вставай, лежи бока", сказал он. «Сколько можно дрыхнуть? Скоро уже полдень». Я попытался подняться, и у меня получилось это не сразу, только с третьей попытки, да и то с помощью бабахи. Оказывается, он стоял рядом, только с другой стороны. — Что ты совсем размяк, ваш благородь? — заметил он, отряхивая с меня пыль. — Да еще и не завтракомши. И схудаешь ведь совсем, и так тонкий, как стебель. С коня ветром сдует. — Где Смирный? — спросил я, оглядываясь, словно теперь рядом должен был оказаться и конь. Ты его видел? — Там они, скотины наши, ничего им не сделается, — продолжал ворчать Бабаха. Его плохое настроение, видимо, объяснялось тем, что он еще не завтракал. Ехать уже надо, а во рту с утра ни росинки. «Мы поедим в дороге», — сказал Юра. «Вы же не хотите остаться здесь, в компании бухарцев?» «Куда мы едем?» — спросил я с недоумением. «Нам надо найти вчерашних шпионов. Я не уйду отсюда, пока не приволоку их на виселицу». «Суворов торопится на Кабул», — ответил Юра. «Вечером на нас напало объединенное войско Дуррани». Он хочет нагнать их и разбить. Здесь остаются хозяйничать бухарцы. Твои шпионы уже наверняка свалили отсюда и тоже ушли в Кабул. Я потер пылающий от боли голову и призадумался. В его словах был смысл. Если я останусь здесь с бабахой, то нас тоже прирежут в ближайшем же переулке. А если сбегу вместе с армией, то останусь живых и смогу дальше наслаждаться этим экстремальным туром, По Центральной Азии. Дополнительным аргументом в пользу побега служил тот факт, что до этого лазутчики, как мухи на мед, слетались именно на нашу южную армию, а значит, рано или поздно я все равно их повстречаю. Решено, черт с ними, с иностранными агентами. Я выбираю самый удобный и комфортный вариант и еду дальше с армией. «Где ты пропадал все это время?» – спросил я у Юры, когда мы отправились искать Смирного и булочку. Я тут, понимаешь ли, в первых рядах бился, защищал проем в стене, меня чуть ли ядром по земле не размазало, а ты где был в это время? Вопрос был резонный, потому что по своему обыкновению Юра вырядился новомодным щеголем, вычистил кафтан и натер сапоги маслом. «Черт подери!» Он даже успел постричь усики и надраил парик. Кажется, пока мы рубились у стен балха не на жизнь, а на смерть, этот хипстер все-таки умудрился найти баню и хорошенько искупаться. Глядя на меня, Юра угадал мои мысли и усмехнулся. Да, мой друг, именно так. Я нашел прелестную купальню и отмыл всю грязь, что накопилось у меня за время похода. — Сволочь, — сказал я с завистью, завистью, — когда ты только успел. Мы прошли мимо пехотных рот, марширующих по улицам городским воротам. Кавалерия уже ускакала вперед и выехала из Балха, но несколько конных полков еще стояли на месте и ждали, пока выйдет вся армия, чтобы прикрывать тыл. Задачу, походу, еще и облегчал тот факт, что большая часть армии на ночь осталась за городом в чистом поле, И теперь просто снялась с места и отправилась дальше на юг, хребтам Гиндукуша. Я искал Суворова, но Юра сказал, что он даже не успел въехать в город и сразу поехал дальше. Коротко говоря, вы проспали все важные события, сударь, снисходительно сказал он. Вскоре мы нашли своих коней, хорошенько отдохнувших, и тоже тронулись в путь. Когда мы выехали из Балха, я оглянулся на город и пожалел, что провел в нем так мало времени. Особенно я жалел, что тоже не успел отведать местной баньки. День уже был в самом разгаре, но из-за близости гор и осеннего сезона солнце не испепелило нас так беспощадно, как летом. Армия двигалась споро и неутомимо. За период нахождения в походе люди, конечно же, устали постоянно двигаться, но в то же время привыкли к активности. Пока мы ехали, Бабаха слопал на ходу вареную курочку, а Юра рассказал, что Багратион вчера получил легкое пулевое ранение в плечо и сначала отнесся к этому легкомысленно, а потом свалился без памяти от потери крови. Сражением командовал Милорадович. — А ты в это время купался? — спросил я язвительно. Но Юра показал трофейную саблю с изумрудом в рукояти. — Я добыл ее в бою, сразив их командира, — похвастался он. — Кажется, это был какой-то родственник Хайдархана, чуть ли не его брат. — Вот что я делал, пока ты там ковырялся возле пролома. За несколько часов, что мы ехали, горы придвинулись вплотную. Армия прошла на юго-восток к перевалу. Погода изменилась и далеко не в лучшую сторону. На чистом до этого небе вдруг, откуда ни возьмись, появились тучки, быстро превратившиеся в грозовые облака. Вскоре хлынул дождь, причем не летняя волна кашка, а настоящий ледяной ливень со студенным ветром, пронизывающим до костей. Мы прекратили все досужие беседы, нахохлились в седлах, как вороны на ветках, и ехали молча. Красота жизни померкла, настали суровые будни. Бабаха то и дело просился на привал, чтобы, значит, ваш благородь перекусить и поправить бедственное состояние желудков. Я его не слушал, потому что вскоре Суворов задал дикий темп, рассчитывая, видимо, пройти как можно дальше по перевалу. Невзирая на дождь и слякоть, мы ехали по горной тропе, А пехотинцы скользили на мокрых камнях. Подъем как таковой еще даже не начался, а люди уже дрожали от холода, а кони отказывались идти дальше, требуя отдыха. Наконец армия остановилась у небольшой речки на привал. Дождь к тому времени чуточку прекратился, просто моросил мелкими незаметными каплями. Бабаха побежал разводить костер. Юра пошел навестить Багратиона а я отправился к Суворову. Я проходил через стоянки солдат, оглядывая отзявших и голодных мужчин, торопливо уплетающих похлебку деревянными ложками и тихонько дивился тому, что благодаря моему вмешательству они все сейчас находятся здесь и испытывают неудобства и страдания. Когда я проходил мимо раненых, стонущих в обозах, то и вовсе пригорюнился. Если бы я не вылечил Суворова, поход на Индию вряд ли бы состоялся. Все эти искалеченные люди сейчас находились бы дома в России, а не помирали тихонько за тысячи верст от родного дома. Что делать? Как жить дальше с грузом этой вины? Впрочем, вспомнив, что в моей реальности солдатам пришлось вскоре участвовать в кровопролитной войне с Наполеоном, и многие из них пострадали еще больше, Я чуток воспрял духом и предоставил судьбе самой распоряжаться жизнями участников похода. К тому же в это мгновение я добрался до палатки Суворова, вот уж кто никогда не предавался унынию, вверяя свою судьбу в руки Господа. Но «Ну, как дела, милостивый суды? спросил Суворов, завидя меня. Он по своей привычке, не обращая внимания на грязь и дождь, Готовился окатить себя холодной водой, затем перекусить скудным обедом и лечь спать. Неподалеку стоял Прохор с полотенцем в руках. «Ваше сиятельство, в вашем-то возрасте, — укоризненно заметил я, — в такую дождливую погоду, — право, пожалейте себя!» «Ты прямо как бабка на селе толдычишь!» — усмехнулся полководец и вылил на себя чан с холодной водой. «Ничего, только здоровее стану!» Застыл на мгновение, не в силах вымолвить и слова, а потом шумно выдохнул и отряхнулся. Выхватил полотенце у прожки и энергично обтерся, сказав мне, «Как у тебя там, известно, что дальше будет? Взял бы эту вашу карету времени и смотался туда, в будущее. Мне бы самое главное сейчас узнать, что задумали кабульцы. Обратно за горы подались или притаились на перевале?» Он пробежался по палатке, взмахивая руками и задевая потолок, затем пропел басом молитву на латыни и остановился у бревнышка, поддерживающего свод. Впрочем, на их месте я был бы дураком, если бы не попытался устроить нам ловушку в этих высоких горах. А Махмуд Шах явно не дурак. Значит, он будет ждать нас в засаде. После Швейцарии я зарекся драться на заснеженных вершинах, Но, видимо, придется вспомнить былое и задать местным жителям трепку. Самые могущественные из полководцев спотыкались об эти горы, напомнил я Суворову, и не могли перейти дальше. На вашем продвижении на юг это одно из самых серьезных препятствий. Прохор зевнул и взял со скособоченного столика миску с похлебкой. ли бы, ваше сиятельство! И так отощал уж, глядеть тошно. Суворов рассердился. «А ты и не гляди! Впрочем, ладно, давай. Это мясной бульон? Дай попью!» Он взял мисочку в руки, скривился и спросил. «Чего такой холодный? Я же просил прямо с огня снять!» Прошка пожал плечами, а в палатку заглянул Стрельцов. «Ваше сиятельство! Прибыли посланцы от кабульцев. Что делать? Прикажете принять или гнать за шею?» «Веди сюда, конечно», — ответил Суворов и со всхлипами начал пить бульон, поднимая миску все выше над головой. Он хотел проглотить кушанье до прихода визитеров, но те зашли почти сразу и с удивлением смотрели на полу раздетого старика, пьющего из плохонькой миски. Я же с любопытством осматривал самих посетителей. Это были уроженцы горной части страны, спокойные, смуглые чернобородые. Их было всего двое человек, вооруженных лишь длинными кинжалами. Роскошью одеяний, как Хайдархан, они не отличались. Наоборот, слишком простые халаты и черные головные уборы. Что это за серые вороны пожаловали к нам? Я не удивился, когда Стрельцов привел толмача, а еще двух рослых гренадеров и встал рядом с уворовым, слушая, о чем пойдет речь. Афганцы заговорили на своем ракочущем и низком языке и с подлобья поглядывая на полководца. «Для переговоров с вами, великий Топал Паша, прибыли ближайшие помощники Махмуд Шаха и Шурджа Шаха», сообщил переводчик. «Они хотят узнать ваши будущие намерения и спрашивают, действительно ли вы прибыли на нашу землю, чтобы поработить нас и наш народ». Суворов вздохнул. «Я уже объяснял другому вашему посланцу, Хайдархану, что мы прибыли сюда с дружескими намерениями». Афганцы при этих словах недоверчиво усмехнулись. «Еще бы! Кто заявляет о дружбе, держа в руках окровавленный меч?» «Смотрите сами, воля ваша!» — продолжал Александр Васильевич. «Мы прошли долгий путь и нигде не причиняли вреда мирным жителям. Не рушили и не сжигали городов». Старались обходиться со всеми милостиво и справедливо. Мы хотели показать, что дружить с Российской империей выгодно и разумно. Нам не нужен ваш народ, мы не желаем его порабощать. Все, чего мы хотим, это дружбы, ну и, конечно же, защиты и больше свободной торговли для наших купеческих обозов. Переглянувшись между собой, посланники правителей Дурани заговорили по очереди. При этом тот, что говорил, прижимал руки к сердцу и кланялся, одновременно стараясь указать назад. Чего это они? Что-то про родные горы Гиндукуша рассказывают? О том, как там хорошо путешествовать с палаткой? Даже в моем родном 21 веке это небезопасное занятие, чего уж говорить о начале 19 столетия. По большому счету, сиятельный Махмуд Шах и сам не отказался бы от дружбы с белым царем перевел Толмачек слова, но для этого он хочет лично встретиться с Топал Пашой, чтобы самому услышать его слова и убедиться в их правдивости. «Делать нечего, ваше сиятельство», — забеспокоился Стрельцов. «Ишь, чего удумали? Зачем рисковать, благодетель ты наш? Отправь его превосходительство Милорадовича, пусть он говорит». Я придерживался той же точки зрения, Но лезь со своим мнением не спешил. Глядя на посланцев, Александр Васильевич покачал головой. — Ты, Петруша, не понимаешь всей обстановки. Суворов тут же живо поинтересовался, не слушая адъютанта. — А кто там будет? Только солнцеподобный Махмуд Шах? А где же его брат Шуджа Шах? Он тоже сейчас с ним? Выслушав переводчика, посланцы замотали головами так отчаянно, что чуть не уронили челмы. Сиятельный же шах был ранен в сражении и сейчас находится на излечении. Он со своим войском ушел в горы. — Эге! А не самого ли Шаха ранил Юра? Вот он раздуется от гордости, если узнает, что это за правду так. — Отлично, — сказал Суворов. — Я готов встретиться с Махмуд-Шахом. Чем быстрее, тем лучше. Посланники усиленно закивали. «Владительный Махмуд Шах тоже желает встретиться прямо сейчас. Если вы готовы, можем отправиться к реке». «Ваше сиятельство, пусть он сам сюда едет», — возмущенно сказал Стрельцов. «Это же они хотят встречи, а не мы». «Ничего, он-то, голубчик, не нужен», — сказал Суворов и приказал Прохору подать мундир. «Если мы с ним договоримся, то разделим их силы, смекаешь». Он был радостен и энергичен, будто ехал навстречу со старым другом. Посланцы вышли из палатки, а главнокомандующий, облачившись в мундир, последовал за ними. Дождь снаружи уже прекратился, вокруг во множестве лежали крупные мокрые камни, вдали шумела речка, всюду, куда не падал взгляд, стояли палатки солдат, где служили и укрывались от непогоды. Ниже по склону дороги трясли хвостами кони, Целый табун. Неподалеку от палатки командующего стояли с десяток человек афганцев, видимо, сопровождение послов. Ближе к палатке нас дожидался Юра. Завидев Суворова, он устремился к нему, а дальше уже быстро пошел рядом с несущимся в припрыжку полководцем. — Ваше сиятельство, я от князя Петра Ивановича Багратиона. Он просил. Они приблизились к посланцам стоявшим рядом со своей свитой, и Суворов, слушая Юру, одновременно хотел дать распоряжение. Он поднял руку, и в это время из свиты вырвался смутно знакомый мне человек, а в руке у него дымился большой круглый предмет. Я узнал беглого капитана, который дрался против меня в Ташкенте в одной упряжке с Егором. Сейчас он был одет в халаты и широкие штаны афганцев и почти не отличался от них. Предупреждающий крик не успел сорваться с моих губ, потому что бывший капитан действовал очень быстро. Зато Юра тоже узнал его и не медлил. Не вынимая блестящей трофейной сабли, он бросился на нападавшего, обхватил его руками и повалил на землю. Суворов метнулся в сторону, и это последнее, что я успел увидеть. Затем прогремел взрыв.